Глава 57. 4 октября 1998 года. 6 часов 5 минут. 6 часов утра. Грандюк потянулся. Он сидел в Ксантии, припаркованной на грунтовой дороге на выезде из Данмари. В колеях от колёс пробивались пучки травы. В нескольких десятках метров выше располагалось шале Мелонибельвуар. Вернее, Мелони Люизан. Так её теперь звали. Место для засады он выбрал просто идеально. Отсюда ему были отлично видны все машины, направлявшиеся от Данмари. При этом сам он оставался невидимым, азы сыщетского ремесла. Грандьюку пришло на ум, что уже долгие годы он лишал себя удовольствия посидеть в засаде. Ему вспомнилась молодость, как раз перед тем, как он подписал договор с Корвилями, Ему приходилось ночью напролёт выслеживать подозреваемых в Ницце и на Баскском побережье. Пренебрегавшая на зиму к Санте комфортом ненамного превосходила кошмарные тачки, в которых он вынужден был разъезжать тогда. Ридюль Грандюк достал из бардачка термос с кофе, налил в пластиковый стаканчик, пригубил и сморщился, обжёгшись. Времени у него полно, Мелонибель в Вар вернётся не раньше 9:00 утра. Она работала ночной медсестрой в медицинском центре Бельфор-Монбельяр. Крюдюль Грандюк застал её перед тем, как она заступила на дежурство, и долго разговаривал с ней по телефону. Беседу он, разумеется, записал на магнитофон. Учитывая, сколько времени он потратил на её поиски, это была вполне разумная мера предосторожности. Большую часть оставшегося вечера он провёл в заведении Моники Жонове за ноутбуком, расшифровал разговор с Милони и распечатал файл в одном экземпляре. Грандюк покосился на пассажирское сиденье. Вот он, этот экземпляр, убранный в конверт. Достаточно получить подпись Милони Бельвуар-Люизан и дело в шляпе. Грандюк сделал ещё глоток кофе. Отвратительный вкус. Напиток отдавал пластиком. Интересно, сколько карвили выложит за содержимое этого конверта. Состояние целое состояние. Во всяком случае не меньше, чем его гонорар за 18 лет. Никаких угрызений совести Грандьюк не испытывал. Карвили заплатят, как миленькие. Почему бы им не заплатить? При их-то богатстве. Во сколько они оценят муки совести? в бочку банкнот, раз если она будет весьма близко напоминать бочку донаид. Он закусил губу. Кофе всё никак не остывал. Кажется, он всё-таки обжёгся. Или это болиной природы. Да, вроде бы кольнуло сердце. Он мог бы разделить эту кучу денег на две части, если бы Назым согласился. Пусть не на равные части, но всё же. Он отвалил бы ему столько, что им с Илёй мне хватило бы на покупку дома в Турции. Назим отказался. Отрез. Дело закрыто, сказал он, и добавил, что Карвили, по его мнению, и так заплатили достаточно. Радюль Грандьюк сознавал, что не должен был кричать на Назима. Назим был отличным парнем, только немножко нервным. Я пойду в полицию, Крюль, сказал он. Если ты не оставишь меня в покое, клянусь, я это сделаю. Мне уже давно перестало нравиться вся эта история. Что это значит, тебе перестало нравиться эта история? Что ты имеешь в виду? Крадюль Грандюк испугался. Азым редко открывал рот, если ему было нечего сказать. Грандюк потребовал от него объяснений, гарантий. И тут всё пошло наперекосяк. Азым первым выхватил оружие. Рид Грандюк просто оказался быстрее, хотя убивать на зимо не входило в его планы. Всё остальное стало лишь следствием. Азым упал, голова угодила в каминную решётку. Это подсказало, что делать дальше. Он слегка подвинул тело на зимо, чтобы лицо покойника оказалось в камине. Потом вытащил, сбрил недообгоревшие усы, снял с трупа одежду, обувь и часы и поменял на свои собственные. Это было торопиться. Вдруг Лили или Марку всбредёт в голову идея сунуть сюда свой любопытный нос. Убивать её он тем более не собирался. Но она не оставила ему выбора. Грандюк достаточно хорошо изучил эту женщину, чтобы понимать, она побежит в полицию. Наzymхати не был соучастником убийства Пьера Витраля, но знал, как из чьей помощью дед Марк отправился на тот свет. И можно не сомневаться, Этот кретин обо всём растрепал своей жёнушке. Грандьюк не виноват, что у некоторых язык без костей. Накануне Аиля ему звонила, оставляла панические сообщения. Пришлось возвращаться в Париж. 5 часов за рулём. Он проследил за ней от самой лавки на бульваре Распай, вёл её до Бютокай, потом до Кувре. Когда она спряталась в лесу, он понял, что другой такой возможности больше не представится. Потом он снова помчался в горы. Ехал по автомагистрали А39, выжимая 180 км/ч. Торопился, чтобы не упустить почтальона и поставить наконец точку в этом деле. Грандюк с усилием влил в себя содержимое стаканчика, снова сморщился. Назым Азан, Айля Азан. И выединственные друзья. И он убил обоих. Что за жестокая насмешка судьбы? Но ничего. Корвили за всё ему заплатят. Он этого не хотел. Он ничего не планировал, всё случилось само собой. Долгая череда совпадений и вот результат. Ему достаётся утешительный приз. Мелони Бельвуар. Гость, которого не ждали. Крейль-Грандюк бросил взгляд на зелёный циферблат часов Ксанти. 6:15. Время ещё есть. Он действует с опережением. Он опережает всех.